«Мазки, кисточки. У меня сперва возникает греза о картине, а потом я пишу эту грезу». Винсент Ван Гог Новый стражник Орфея был гораздо моложе и сильнее, чем тот грубый дуби на который так дурно подыграл Фариду, но в молодых глазах грапы гнездилось такое же равнодушие к боли других — Сожирок видел лишь то, как он убил мышку, но этого оказалось достаточно, чтобы составить о нем представление. Убийство было ремеслом Граппы, а работать лучше всего быстро и не размениваясь на чувства. Сожирок не знал, ночь ли, день стоит за каменными стенами, когда Граппа отомкнул дверь и махнул ему рукой на выход. Огненный танцор обмотал путы на руках так, чтобы стражник не заметил обожженные концы веревки. Стояла ночь, Сожрук увидел это, как только вышел из подвала. Внутренний двор, где днем работало множество мастеров, теперь был пуст, но верхние этажи галереи освещали факелы. Они отбрасывали свой беспокойный свет на парапет лестницы и придавали дому вид театра, который только и ждал его выступления. Слуга выскользнул из двери за колоннами и с любопытством проводился же взглядом пока Граппа вел его к широкой лестнице, ведущей наверх. Что этот слуга о нем слышал? Мол, этот негодяй предал Орфея? Или он думал, что Орфей его, как ту девушку, что спала до него на соломе, продал читающий тени, с которой вел дела?» Сожруку почудилось в изможденном лице слуги сочувствие и вопрос, что же произойдет с арестантом в конце лестницы. Об этом Сожрук спрашивал из себя. Они поднялись на второй этаж. Граппа был настороженной тенью, пока они не остановились перед тяжелой дверью, украшенной серебряной буквой «О». Факел, который горел рядом, нашептывал сожруку приглашения, искушая призвать пламя себе на плечи и взять с собой за дверь огненную куницу. Но пока у Орфея книга, об огне придется забыть. «Войдите!» Как часто он мечтал о том, чтобы никогда больше не слышать этот голос. Орфей постарел, и хотя его всегда отличало юношеское лицо, теперь это было лицо постаревшего юноши. В бороде, которой он пытался придать своим чертам некоторую солидность, теперь поблескивала седина. Одежда Орфея, как и вся комната, в которую привели Сожирука, говорила о богатстве. Сюда поместились бы три дома раксаны Высокие окна открывали панораму заледенелых крыш Грюняко и силуэты гор, освещенные во мраке ночи лунным светом а на письменном столе из темного дерева, стоящем посреди комнаты, Сажирук смог бы устроить целое представление. Возле одного из окон примостился письменный пюпитр размером поменьше. На нем стоял стеклянный человечек, между кружкой с кисточками и склянкой серой краски. Сланец злорадно улыбнулся сожируку Надеюсь, что смог немного подогреться в наших подвальных покоях, огненный танцор. Его голос звучал, как острие ножа по стеклу. «А ты сегодня выступаешь явно не в качестве разбойника и вора», — ответил Сожрук. «Уж постарайся. Твой младший брат Яспис пишет такие красивые буквы». Сланец сжал губы. «Об этом ты пожалеешь, огненный танцор», — говорил его взгляд. «Твоя наглость дорого тебе обойдется. Сними с него путы, грапа — приказал Орфей. — И потом оставь нас одних. Никаких посетителей не впускать. И под словом «никаких» я имею в виду «никаких». Оставайся на страже у двери. Граппа кивнул и достал нож, чтобы перерезать путы. Орфей издал легкий смешок, когда Граппа с недоумением уставился на обожженные концы веревки. — А ты чего ждал? Он же огненный танцор! — усмехнулся Орфей. «Иди уже, он не станет поступать опрометчиво, не правда ли?» Сожрук видел на лице Орфея ту же смесь из ненависти и любви, которая искажала его черты в последнюю их встречу. Орфей запер дверь, расправил плечи и повернулся к Сожруку. «Ринальди все испортил. Я хотел, чтобы ты явился ко мне по своей воле. Ведь ты бы пришел, да?» Сожирук ожидал триумфа, насмешки и издевки, но на мгновение ему почудилось, что он видит перед собой одинокого, несчастного мальчишку, который когда-то в далеком мире, в библиотеке маленького городка, прочитал об огненном танцоре. «По своей воле, ты отнял у меня все, что я люблю. А что мне оставалось? Разве это не ты первым отнял все у меня?» Орфей, не дожидаясь ответа, отвернулся и подошел к письменному столу. Это была она. Всего лишь маленькая серая книжка, и сердце огненного танцора было у нее в плену. Орфей взвесил ее на ладони, как будто боль могла что-то весить, потом раскрыл и полистал, будто разглядывая картинки. «Вы же все меня забыли, так?» «Глупый Орфей, который пошел в услужение не тому господину. Но я всегда знал, что буду отмщен. Расквитаюсь со всеми, а в первую очередь с тобой. О, да. Я ждал, когда у вас все будет хорошо, как будто ничего не случилось. И тогда...» Он хлопнул ладонью по развороту книги. «Я их всех изловил». Одного за другим, и вы ничего не смогли с этим сделать. Он по-прежнему любил слушать свои собственные речи. Что тебе толку от них в книге? Сожрук попытался придать своему голосу дружелюбие, выбрал доверительный тон спутника, которого Орфей видел в нем раньше. Отпусти их, а меня впусти вместо них. Мы же были лучшими друзьями, когда я сидел в книге, так? Друзьями? орфей впился в него взглядом будто не мог по настоящему поверить что после всех этих лет он действительно стоит перед ним но затем пришла ненависть он побледнел обманщик ты никогда не был моим другом я твоим был а ты меня предал но теперь это неважно прошло и забыто поскольку есть новая книга он закрыл ее и прижал к груди Других я никогда не отпущу, все они меня предали. Удерживающее их колдовство необратимо, потому что именно таким я его и заказал. Неотменимое наказание. Но ты сможешь примкнуть к ним, потому что я и тебя вчитаю в эту книгу. Ты самый худший из всех, поэтому я пожелал видеть своими глазами, как ты становишься тенью» ничем иным кроме серой краски на бледном пергаменте я уверен это вышибет из тебя и огонь разве кто нибудь когда нибудь слышал о сером пламени такой цвет имеет только пепел сожукк посмотрел на кружку с кисточками которая стояла на письменном пюпитре у окна и на склянку которая казалась наполненной дымом стеклянный человечек принялся помешивать серую краску ен был прав сказал сожрук «Это картинки, ни слова. Они тебя больше не слушаются. Поэтому Ринальди смог меня поймать, хотя книжка рассказывает об этом иначе. Деревяшки, убитый меня тюрист. Что же это за колдовство, за которое ты платишь юными девушками?» Орфей покраснел, как школьник, который впервые прочел любовный роман. «Разумеется, они меня еще слушаются!» Он выдавил из себя смех. «Оглянись! Как ты думаешь, откуда у меня все это богатство? Мои слова могущественнее, чем когда бы то ни было. Весь Грюняко дрожит от страха перед ними. Он, кажется, сам верил тому, что говорил. Ведь он не лгал. Сожрук обнаружил, что ему это безразлично. Он чувствовал усталость от долгого пути и плена» но еще сильнее куда сильнее было чувство к которому за долгие годы одиночества в другом мире он почти привык изнуряющая тоска по тем кого он любил он решился орфей его не отпустит значит сожрук хочет туда где были они все мне все равно как ты это устроишь сказал он орфею с нетерпением в голосе и с тоской по огню которую не мог вызвать «Чего ты еще ждешь? Отправь меня в книгу, к остальным!» Орфей уставился на Сожрука, как будто еще не был готов отпустить его, как будто сказал еще не все, что хотел. Пять лет — долгий срок, и Сожрук был уверен, что его враг расписывал себе их встречу тысячу и один раз. И вот Орфей резко повернулся и пошел к письменному пюпитру, на котором его ждал стеклянный человечек». Орфей раскрыл книгу, пролистал до нужной страницы и остановился. Сожрук был уверен, что там его изображение. — Мартола и Баста, Змейглав и Ночной Кошмар, — перечислял огненный танцор. — И тут ты спутался с читающей тени, верно? Ты и впрямь имеешь дело только с мрачными обитателями этого мира. В своем мире ты вел себя так же? — Стеклянный человечек приготовился обмакнуть кисточку в серую краску. Но слова Сожрука заставили его замереть. «Удивлен? Разве он тебе не рассказывал, стеклянный человечек?» — спросил Сожрук, дуя себе в ладони. «Твой господин — пришелец из другого мира, он чужой для этой истории». Огонь вырвался у него между пальцами и сформировал на его плече куницу. «Ты ведь позволишь мне взять этого зверька, хоть он из огня, да?» — сказал Сожрук, когда Орфей уставился на него с негодованием. «Что такое огненный танцор без своей куницы? Я позабочусь о том, чтобы книга не сгорела, честное слово. В конце концов, я ведь и сам буду в ней». Орфей, как завороженный, смотрел на куницу, но все же взял себя в руки и повернулся к стеклянному человечку. «Забудь, что он сказал, и сделай то, что должен», — прикрикнул он. «Не заляпай все краской и следи, чтобы его лицо было серым, но все-таки узнаваемым». Стеклянный человечек нервно кивнул. Он обмакнул кисть и прикоснулся к пергаменту. Сыжарук чувствовал мазки кисти, как будто кошка терлась о его кожу. Краски вокруг него становились бледнее, будто кто-то стирал их из мира». А когда он глянул на себя сверху вниз, то увидел, что руки его стали серыми. Но он все еще стоял в кабинете Орфея. Огненная куница спрыгнула с его плеча и спряталась под письменным столом. Орфей разочарованно чертыхнулся. «Что такое?» — кричал он. «Почему он все еще здесь? Рисуй его серым!» — накинулся он на стеклянного человечка. «Ты все делаешь неправильно, стеклянный ты дорень Сланец послушно погрузил кисть в склянку, но его маленькие ручки дрожали. Дымчатая пелена заслонила сож руку глаза, когда стеклянный человечек снова приставил кисть к пергаменту. Его грудь наполнилась изморозью, и он больше не чувствовал свои пальцы. Но как он не силился увидеть Раксану и Брианну, все, что его глаза различали сквозь серый туман, был Орфей. "Я стараюсь, господин", крикнул Сланец. «Должно быть, это не та краска, не та, какой его писал Бальбулус. Ее надо было подмешивать к серому. Я ничего не могу с этим поделать». Сожарок упал на колени и воздел свои бесполезные руки, такие холодные, ничего не чувствующие. Туман перед глазами становился плотнее. Может, поэтому ему почудилось, что на лице Орфея отразилось что-то вроде раскаяния? «Дай краски подсохнуть!» — крикнул Орфей. «Разве ты не видишь, что пергамент уже пошел волнами?» Огненный зверек снова вскочил на плечо Сожирука, и от его тепла стало легче дышать. Орфей же, спотыкаясь, бросился к двери и распахнул ее. «Граппа!» — крикнул он. «Отведи арестованного обратно в подвал!» Сожирук увидел лишь тень, когда к нему подступил Граппа. Огненная куница юркнула через открытую дверь наружу, пока Граппа поднимался жрука на ноги. Мир был серый, но он по-прежнему находился в кабинете Орфея. Сожрук не мог бы сказать, что было хуже. Колдовство, которое парализовало его конечности, и туман, что застил глаза, или его отчаяние из-за того, что он так и не увидел своих родных. Он едва мог шевельнуть пальцем, когда Граппа снова запер дверь в подвале. Его сердце билось в ледяном мешке, и сожирук ждал, когда стихнет стук, как вдруг маленькое огненное тело метнулось к нему на грудь и свернулось калачиком над его сердцем.